«Увидеть зверя!» В свете фар сверкнули глаза, Быстрый тень метнулась через шоссе. Собака? Вряд ли. Южный угол Дакоты угрюмы пустынин, пустынен, Холмы горбами стоящие друг за другом, Холодный, бесстрастный отблеск дорожных знаков, И вдруг два живых огонька. Койот! Даем задний ход, ставим машину наискосок, Осветить фарами гребень холма. Ясно, это койот, хотя мы оба видим его впервые. Он почему-то не скрылся за греблем, но, три пуши наблюдает за нами. Свет едва его достигает. Можно лишь догадаться, что шерсть у зверя и метелки полыни примерно одного цвета. Койот рискует. Дробь его не достанет, но пуля наверняка. И все же он не спешит укрыться за гребень. Любопытство держит его на месте». Койот — близкий родственник волка. Точнее сказать, это и есть волк, равнинный луговой волк. И все же волк в Америке — это волк, а койот — это койот. Волков почти полностью истребили, а койот пока держится. Вряд ли есть на земле еще зверь такой жизненной силы. Убивали койотов без одной ноги, с перебитыми, но сросшимися ногами, без челюсти, аскальпированных с колючей проволокой впившейся в тело. Он приспособился к климату всех широт. Он изворотлив, хитер и находчив, осторожен и дерзок. В любом месте койот найдет себе пищу. Его добыча — мелкие грызуны, птицы и птичьи яйца, змеи, лягушки, желуди, виноград, земляника, горох, кузнечики, падаль. Ну и справедливым койота считает дережь с человеком, Кур, ябнят и телят. Вот почему закон милосердия этого зверя обходит. Койотов бьют беспощадно, и по этой причине зверю невольно сочувствуешь. При нынешнем натиске на природу человек сознательно дает шансы выжить многим животным, оберегает их. Этот же зверь обязан жизни только самому себе. Минут восемь, не выходя из машины, мы наблюдали койота. Дикое умное существо глядело с пригорка. Сильный бинокль видны были искорки глаз, торчком стоящие очень большие уши. Зверь не такой скуластый, как волк, в морде, пожалуй, есть что-то лисье. Игра в молчанку, наверное, интриговала койоты. И неизвестно, как долго он простоял бы, но на шоссе сзади скользнули лучи быстро идущих автомобилей. Мы поспешили дать им дорогу, и все, койот мгновенно исчез. Очень возможно, что он все-таки наблюдал, как двое людей прошлись по холму, Помяли в пальцах пахучие стебли полыни, посветили фонариком, посвистели и вернулись к машине. На чужой земле любая травинка, любой след, звук, всплеск на воде будоражат твои любопытства. Как хотелось иногда неторопливо уйти от шоссе хотя бы на километр. Смоленая духота леса, покрытая белым туманом болота, степные речонки в кудряшках ивы и тополей прятали недоступную глазу жизни. Шоссе было берегом океана, на которое лишь изредка волны бросали глубинную живность. Этот койот в Дакотте. А через день в штате Вайоминг, в полдень при ярком солнце, мы увидели стадо белорогих антилоп. Они паслись в болотце рядом с дорогой и, казалось, не обращали внимания на пролетавшие мимо автомобили. Но стоило одному из них — сбавить ход, замереть, на почтенном расстоянии от болотца, как антилопы дружно подняли головы. Машины тихо попятились, антилопы сошлись кучнее. Из машины вылез фотограф, антилопы, подобно кузнечикам из-под ног, желтоватыми пятнами брызнули по пригорку. Но за всем убежать они не спешили. Зная, что любопытство держит на месте этих аборигенов Америки, фотограф подливает масло в огонь. Расставил широко в стороны руки, в одной фотокамеры, в другой белый платок и, плавно покачиваясь, идет на пригорок. Хорошо видно, антилопы волнуются, хвосты над белыми зеркальцами нервно шевелятся, головы круто повернутые. Критическая дистанция оказались шагов полтораста. Первый срывается то ли вожак, то ли самое осторожное, и за ней все в четверть минуты стадо скрывается за холмом. Но великая вещь любопытства. Пока фотограф выливает из ботинка болотную жижу, антилопы возвращаются на пригорок. Стоят, смотрят. Возможно, эта игра могла бы и затянуться, но люди ведь тоже существа любопытные. Из проезжающих по дороге автомобилей видят необычные зрелище, И вот уже три машины стоят у обочины, в обход болотца бежит девчонка в голубых шортах и старик с фотокамеры. Но это уже слишком для антилоп. В штате Вайоминг мы, пожалуй, больше, чем в другом месте Америки, избили пленки на птиц и зверей. Олени, бизоны, лоси, медведи, бурундучки, вороны, казарки и кулички, казалось, только и ждали фотографа. Но все, что слишком доступно, не может взволновать так же, как нечаянность встреча с диким осторожным зверем. Даже лось, он чем-то неуловимо отличается от нашего, со всех сторон обхоженный нами в Йеллоустоне, совсем иным зверем показался в штате Айдахо когда он лишь на минуту выскочил на поляну и тотчас ринулся в гущу приречного тальника. Хруст веток, хлюпанье, плеск воды, и вот уже лось отряхнулся по другую сторону речки, опасливо оглянулся и сразу же скрылся в подвеске. Иногда звери, даже и не увидев, испытываешь необычное волнение от сознания его близости. В Аризоне, у края знаменитого Большого каньона, мы встретили возбужденного человека — Он уверял, только что видел пуму. Она поднялась на скалу, потянулась вот так и прыгнула. Вон туда прыгнула, поглядите в бинокль. Человеку ужасно хотелось поделиться с нами радостью. Но пуму мы увидели лишь в Вашингтонском парке. Хищник на вид, вспомясь льва с рысью, дремал под виск ребятишек. Но можно было представить этого зверя в трехметровом прыжке на спину оленя или идущем по гребню скалы в каньоне. В Америке обитают 400 видов млекопитающих. Если бы выстроить, как на смотру, все 400 видов, то, проходя мимо, мы различили бы много знакомых. Лось, олень, антилопы, медведи, волк, выдра, бобр, лисы, красные и серые, дикобраз, росомаха, норка, куница, рысь, белки, бурундучки, дикие свиньи, пекари. Европейцы... Вслед за Колумбом, ступивший на неожиданно найденный континент, сразу поняли его родство с Европой и Азией. Бизон мало чем отличается от зубра. Медведи, бобры, лоси, волки и рисы имели те же повадки. Пуму посчитали за льва, и, пожалуй, только четыре животных были тут явно чужие. Тяжелая небоязливая птица-индейка, столь же небоязливый вонючий скунс, белка летяга и странный, носящий детей в кармане опоссум эти коренные американцы стоят особого разговора они и сегодня поражали так же как поражали первых белых охотников а вот андатру в болотистой поэме миссисипи мы разглядывали как хорошо знакомого своего зверя а между тем андатора коренной самобытный американец Переселенцы не сразу ее заметили в те времена настоящую цену имели только бобровые шкурки но сегодня Андатры едва ли не главный поставщик добротного и красивого меха. У нас в стране Андатра нашла вторую обширную родину и растерилась поразительно быстро. В 1928 американку впервые к нам завезли. Через 10 лет ее стали уже промышлять, а в 1956 году было добыто 6 миллионов андатровых шкурок. Из многочисленных вольных или невольных переселений животных Андатру надо считать эмигрантом очень желанным. В плотно заселенных местах Европы она, впрочем, объявлена вне закона, разрушает плотины и дамбы. В Америке Андатру кое-где истребили, но не сознательно, а в результате изменений режимов рек, озер и болот за последние 30 лет численность сократилась почти в три раза. Но в разном чехле андатору по-прежнему можно встретить на всех широтах, от Аляски до Мексики и от восточного побережья до Калифорнии. Американцы тратят немало усилий для сохранения зверя. У Миссисипи мы наблюдали систему специальных запрут, плотины и убежища для андаторы. Тут истребляют хищников, приносящих урон пушному хозяйству. В жизни Америки до последнего времени животные играли заметную роль. А если глянуть назад лет на 150-200, в те времена, когда разведку земель вели охотники, лесные бродяги, мы увидим, жизнь человека во многом зависела от того, с пустыми руками или с добычей вернулся он в хижину. А еще раньше, до белых людей, природа снабжала аборигенов Америки всем, что надо было для жизни. И дело не только в том, что охота давала индейцу пищу, мех, шкуры, украшения. Духовная жизнь людей — находилась в тесном переплетении со всем, что бегало и летало, плавала, ползало и порхала. Перечитайте песню о Гаевате или записке индейца «Серой совы», и вы почувствуете этот далекий, увы, потерянный мир. Поэзия бытия, школа познаний, объяснение смысла жизни, обряды, лечения от болезней, поверья — все у индейца тесно соединялось с жизнью животных. У каждого племени — Был свой, особо почитаемый, тотемный зверь или птица. Весь строй имен был связан с названиями животных. Новорожденных называли орлиный глаз, одинокий бизон, серая цапля, бродячий бобр, журавлиное перышко, пятнистый лис, красное облако, отставший лось. До сих пор имена детям индейцы ищут в святцах природы. В Южной Дакоте мы говорили с двумя парнями из племени Сиу. Их звали Клиренс Двукрылый и Джо Двукрылый. В блокноте у нас были выписки из песни о гаевате и очень хотелось проверить название птицы зверей, упомянутых в знаменитой поэме. Но держались Двукрылые напряженно, от белых индейцев всегда ожидает каких-нибудь неприятностей, и природы разговор не коснулся. А между тем вот они, название птицы зверей, в том виде, как записалось и Лонгхвелла, И как сохранил их звучание Бунин в переводе на русский. Амик бобр, Аджидома, белка, Амо, пчела, Кеноза, щука, моква, медведь, мушку-даза, глухарка, шукшуга, тапля, кукугу, сова. По этим звучным словам мы чувствуем самобытности поэзии индейского языка непосредственность восприятия мира природы. Произнесите название совы ку — ку-ку-ку-гу, и вы обнаружите, это же птичий крик. Да, именно так кричат по ночам совы и в Америке, и у нас. А если вы услышали, как взлетает молчаливая цапля шух — шух-шух-шух — ударяет по воздуху крылья, вам сразу станет понятна природа индейского слова. Сейчас дикой животный мир лишь для очень немногих остался источником существования — Зато масса американцев отознала, как бедна и скучна будет жизнь, если Землю заполнят только автомобили. Иногда даже чувствуешь ценность человеческой жизни ниже ценности жизни животных. В никого не коробит убийства и пытки людей, но зрители протестуют, если объектом жестокости стало животное. Это закономерно сказал нам в беседе на эту тему один из биологов. Человек размножается, растеряется без всяких ограничений а некоторых животных мы считаем уже по пальцам. По животным тоскуют. Житейские люди порывают нити, соединившие их с природой. Подавляющее число американцев живет в городах. Наезды в национальные парки и отдых в зеленых зонах не восполняют потери. Человек хочет видеть животных возле себя постоянно. В большой мере, как пишут сами американцы, способствует этому разобщенность людей — Жестокость и бессердечность, царящие в обществе, одиночество, в ком же находят друга? В собаках и кошках в первую очередь. Процветают зоологические магазины, возникла целая индустрия обслуживания животных. В Вашингтоне мы посетили один из трехсот разбросанных по стране специализированных магазинов, встречающих тебя изречением. Настоящую любовь за деньги можно купить только здесь. Это был поразительный магазин. Мы с любопытством рассматривали полки, где стояли собачьи консервы, мешочки с зерном для птиц, пакеты с комби-кормами, баночки с сушеными насекомыми и молочными порошками. На еду для животных Америка тратит 2 миллиарда долларов. У полки с пластиковыми костями, пластиковыми бананами и морковками имеют естественный запах, с пластиковыми сосками для собак нарядными подушечками и элегантными кроватками для кошек, мы задержались и чем-то привлекли внимание молодого щеголеватого продавца. У джентльменов есть какие-нибудь пожелания? Мы извинились, но удержать улыбку при виде собачьих ботинок, беретов, пальтишек, трусишек, мохнатых купальников, надписей «Чистый хлопок», «Чистая шерсть», сшита по последней моде, не рассмеяться было невозможно. Нельзя и не перечислить всего, что, спекулируя на любви к животным, производят на свет дельцы. На полках лежали собачьи плащи с капюшонами, собачьи очки от солнца, лак для когтей, специальной пасты и щетки для собачьих зубов. Отдельно с пометкой «Новинка» лежали часы на лапу овчарки. Извращение любви к животным поразительным. Наследство в сто тысяч долларов любимой собаке — Специальные такси для собак, специальные парикмахерские, собачьи рестораны, похоронные службы и кладбища для собак — вовсе не анекдоты. Животное часто бывает игрушкой моды, престижа и благо глупостей. Собака, кошка, хомяк, канарейка — для богатого человека это слишком уж просто. Заварить так уж крокодила, удава, грифа, кенгуру, обезьяну, волка, варана и заводят. Можно почувствовать меру любви к животным, глядя на ребятишек, несущих из магазина в Нью-Йорке морских свинок и хомячков. Звеньков бережно держат в теплых ладонях, их подносят к щеке или прячут за пазуху. Это любовь, несомненно. Без нее человеку, возможно, трудно прожить. Но выложить полтысячи долларов за привезенный с края света рыбешку, построить в доме бассейн для любимого крокодила, завести льва для удивления и развлечения гостей, похоронить собаку в гробу из красного дерева с оркестром и памятником при стоимость стоимости похорон три тысячи долларов. От подобной любви к животному миру редкого человека не покоробит. Перебирая в памяти встречи с животными, почему-то в первую очередь вспоминаешь Кайота в Южной Дакоте. Недоверчивый, молчаливый, любопытный дикарь подарил нам в дороге десяток очень хороших минут. Храни его, Бог, от любопытства к автомобилям, ведь могут ехать люди... С винтовкой. Ну и, конечно, нельзя позабыть Вашингтонский сюрприз. Мы были в гостях в домике на краю города. Хозяин, ученый-зоолог. После ужина пригласил гостей в сад. Не успели мы сесть на скамейку, Как в полосу света из окон Вышел мохнатый небоязливый зверь. Белые полосы над глазами, Белая торочка ушей, Два белых пятна на носу И полосатый хвост. Ракун! Ракун! Улыбнулся хозяин, и на ладони протянул зверю яйцо. Подарок был принят, без всякой боязни. Держа яйцо в лапах, ракун аккуратно выпил его и, бросив скорлупки, выжидательно поднял морду. Морковка и кусок дыни были съедены также проворно, а ломтик сырого мяса енот унес в темноту. Хозяин поднял кверху палец, ему услышали плеск воды. Свет фонаря енота не испугал, Он шумно и с видимым удовольствием продолжал полоскать говядину в деревянном корыце. Прирученный зверь ничуть не бывало. Дикий енот. В отличие от нашей енотовидной собаки-ракун, енот настоящий енот-полоскун. Иногда называют его за повадку полоскать добычу в воде. Он обитатель лесов, но, подобно нашим ежам, приспособился жить вблизи от людей. Его встретишь на окраинах Вашингтона, живет даже в парках, в садах у домов. Визит за едой — дело обычное для енота. В середине лета самка приходит уже не одна, а приводит выводы к малышей трех-четырех белобровых белоносок с хвостами в полоску прожорливых рыкунят. Увидеть — веря. В большом путешествии это не менее интересно, чем встреча и разговор с человеком.